В долине, куда въезжаем, небо видно только меж утёсов по берегам реки, но теперь они ближе, чем утром, и друг к другу, и к нам. Долина сужается, чем ближе мы к верховьям. Помимо прочего, мы доехали до некой отправной точки. Вот здесь и можно наконец повести рассказ об отрыве Федра от основного течения рациональной мысли в погоне за призраком самой рациональности. Он читал одну вещь и повторял про себя столько раз, что текст сохранился в целости. Начинается так. Храм науки строение многосложное. Различные пребывающие в нем люди и приведшие их туда духовные силы. Некоторые занимаются наукой с гордым чувством своего интеллектуального превосходства. Для них наука является тем подходящим спортом, который должен им дать полноту жизни и удовлетворение честолюбия. Можно найти в храме и других Плоды своих мыслей они приносят здесь в жертву только в утилитарных целях. Если бы посланный Богом ангел пришел в храм и изгнал из него тех, кто принадлежит к этим двум категориям, то храм катастрофически опустел бы. все таки кое-кто из людей, как прошлого, так и нашего времени в нем бы остался. Если бы существовали только люди, подобные изгнанным, храм не поднялся бы, как не мог бы вырасти лес из одних лишь вьющихся растений. Но обратим вновь свой взгляд на тех, кто удостоился милости ангела. Большинство из них люди странные, замкнутые, уединенные. Несмотря на эти общие черты, они в действительности сильнее разнятся друг от друга, чем изгнанные. Что привело их в храм? Нелегко на это ответить, и ответ безусловно не будет одинаковым для всех. Желание уйти от будничной жизни с ее мучительной жестокостью и безутешной пустотой Уйти от ус вечно меняющихся собственных прихотей эта причина толкает людей с тонкими душевными струнами от личных переживаний в мир объективного видения и понимания. Эту причину можно сравнить с тоской, неотразимо влекущей горожанина из шумной и мутной окружающей среды к тихим высокогорным ландшафтам, где взгляд далеко проникает сквозь неподвижный чистый воздух и наслаждается спокойными очертаниями которые кажутся предназначенными для вечности. Отрывок из речи, произнесённой в 1918 году молодым немецким ученым по имени Альберт Эйнштейн. Фёдер окончил свой первый курс университетской науки в 15 лет. Его областью уже тогда была биохимия, и он намеревался изучать взаимодействие органического и неорганического миров, известное теперь как молекулярная биология. Он не считал это карьерой Не думал о личном продвижении. Он был очень молод, и это стало для него некой благородной идеалистической целью. Душевное состояние, способствующее такому труду, подобно религии или влюбленности, Ежедневное старание проистекает не из какого-то намерения или программы, а из непосредственной потребности. Вступи, Федор, в науку в угоду амбициям или пользы ради, ему возможно никогда бы не пришло в голову задавать вопросы о природе научной гипотезы, как сущности в себе. Но он их задал, и ответы его не удовлетворили. Возникновение гипотез, самая таинственная категория научного метода. Никто не знает, откуда они берутся. Человек сидит, занимается своим делом и вдруг бац, понимает то, чего не понимал раньше. Пока гипотеза не проверена, она не истина. Ибо происходит она не из тестов, Ее источник в чем то другом. Эйнштейн сказал: человек стремится каким-то адекватным способом создать в себе простую и ясную картину мира для того, чтобы оторваться от мира ощущений, чтобы в известной степени попытаться заменить этот мир созданный таким образом картиной. На эту картину Ее оформление человек переносит центр тяжести своей духовной жизни, чтобы в ней обрести покой и уверенность, которые он не может найти в слишком тесном, головокружительном круговороте собственной жизни. Высшим долгом является поиск тех общих элементарных законов, из которых путем чистой дедукции можно получить картину мира. К этим законам ведет не логический путь, а только основанная на проникновении в суть опыта благожелательная интуиция. Интуиция? Благожелательная? Странные слова для происхождения научного знания. Ученый помельче мельче возможно, сказал бы, но научное знание отталкивается от природы. Эта природа снабжает нас гипотезами. Эйнштейн же понимал, что это не так. Природа снабжает нас столько экспериментальными данными, Меньший ум, вероятно, затем сказал бы, но «Ну, тогда гипотезы даёт человек. Но Эйнштейн и это отвергал. Никто, говорил он, из тех, кто действительно углублялся в предмет, не станет отрицать, что теоретическая система практически однозначно определяется миром наблюдений, хотя никакой логический путь не ведёт от наблюдений к основным принципам теории. Фэддер пошёл на прорыв, когда накопив лабораторный опыт, Заинтересовался гипотезами как сущностями в себе. Снова и снова замечал он в своей лабораторной работе, казалось бы, придумать гипотезу в науке сложнее всего, однако это неизменно легче всего. Гипотезы вроде как выдвигались в самом акте формальной записи, точной и ясной. Когда Федор проверял экспериментально гипотезу номер один, в уме возникал поток других гипотез. Пока проверял их, в голову приходили еще. А когда начинал проверять эти гипотез появлялось еще больше. Пока не становилось до более очевидно, что если и дальше проверять гипотезы, снимая или подтверждая их, число гипотез не уменьшится. По ходу дела, их количество только растет. Сначала его это забавляло. Он изобрел закон, который с юмором закона Паркинсона утверждал, что количество рациональных гипотез, способных объяснить любое данное явление, Бесконечно. Федру нравилось не испытывать недостатка в гипотезах. Даже когда все возможные методы экспериментальной работы вроде бы заводили в тупик, он знал, что если просто сядет и повозится с работой еще сколько-то, новая гипотеза возникнет неизбежно. И она всегда возникала. Только через много месяцев у Федра зародились сомнения насчет юмора или полезности придуманного им закона. Если закон этот истинен, то он не просто незначительный просчет в научном мышлении. Он отрицает все. Он катастрофическое логическое опровержение всей ценности научного метода. Если цель научного метода выбор из множества гипотез, а количество гипотез растет быстрее, чем с ними справляется экспериментальный метод, ясно, что всех гипотез никогда не проверить. Если всех гипотез никогда не проверить, Результаты любого эксперимента не доказательны, а весь научный метод не достигает своей цели установления доказанного знания. Об этом Эйнштейн сказал: "История показала, что из всех мыслимых построений в данный момент только одно оказывается преобладающим". И на этом все». Федор считал, что это неописуемо слабый ответ. Его просто потряс оборот в данный момент. Энштейн выходит, полагает, что истинно функция времени. Утверждать такое уничтожать самое основное допущение всей науки. Но вот Жанна. Вся история науки ясный сюжет вечно меняющегося и всякий раз нового объяснения старых фактов. Временные периоды, постоянства совершенно произвольны, порядка в них Федор не видел. Одни научные истины держатся веками, другие меньше года. Научная истина не догма в аккурат для вечности, а временная количественная сущность, которую можно изучать как что угодно. Он изучил научные истины и расстроился еще больше, заподозрив причину их недолговечности. Похоже, временные периоды научных истин обратно пропорциональны интенсивности научного усилия. Так научные истины 20 века, судя по всему, живут меньше истин века прошлого. Ибо научная деятельность теперь значительно активнее. Если в следующем веке научная активность возрастет в 10 раз, срок жизни любой научной истины возможно еще в 10 раз сократиться. Жизнь существующей истины укорачивается объемом гипотез, призванных ее заменить. Чем больше гипотез, тем короче срок жизни истины. А количество гипотез в последние десятилетия растет из-за самого научного метода. Чем больше смотришь, тем больше видишь. Не выбираешь одну истину из множества, а увеличиваешь множество. Логически это значит, что пока стараешься двигаться к неизменной истине посредством научного метода, на самом деле ты вовсе к ней не движешься. Движешься от нее, и под воздействием твоего научного метода она меняется. Федор своими глазами наблюдал явление, глубоко характерное для истории науки но долгие годы его заметали под ковер. Прогнозируемые результаты научного исследования и его действительные результаты диаметрально противоположны, и на это, похоже, никто не обращает внимания. Цель научного метода выбрать единственную истину из множества гипотетических. Вся наука главным образом к этому и сводится. Однако исторически наука занималась как раз обратным: через умножение фактов, информации и гипотез Она ведет человечество от единственных абсолютных истин к множественным, неопределенным и относительным. Сама наука есть основной производитель общественного хаоса, неопределенности мысли и ценностей, которые должно упразднить рациональное знание. Феддер видел это в тиши собственной лаборатории много лет назад, а теперь в мире современной техники он повсюду. Научно-производственная антинаука. Хаос. Сейчас можно чуть вернуться и понять, почему эта личность важна в контексте разделения классической и романтической реальности и их непримиримости. В отличие от множества романтиков, обеспокоенных хаотическими переменами, которые навязывают человеческому духу наука и техника, Федер со своим научно-тренированным классическим умом мог не просто смитенно заламывать руки, убегать или облышно бронить ситуацию, не предлагая никаких решений. Если помнишь, в конце концов он предложил несколько решений, но проблема оказалась настолько глубока, внушительно и сложна, что никто не понял всей серьезности того, что он решал, а потому никто не понял, неправильно, ни, ни даже неправильно того, что он говорил. Причина нынешнего общественного кризиса, сказал бы он, генетический дефект в природе самого разума. И пока этот дефект не исправят, кризисы не прекратятся. Теперешние наши режимы мышления не продвигают общество к лучшему миру, а уводят все дальше от него. Эти режимы работают с возрождения и будут работать, пока доминирует нужда в пище, одежде и крови. Но теперь, когда для огромных масс людей нужды эти больше не затмевают всего остального, вся структура разума, доставшаяся нам в наследство от древности, Уже неадекватно. Ее все больше ценят по номиналу, как эмоционально полную, эстетически бессмысленную и духовно пустую. Вот к чему она пришла сегодня, и вот какой еще долго прибудет. У меня перед глазами стоит непрерывно бушующий общественный кризис, чьей глубины никто по-настоящему не понимает, не говоря уж о том, что ни у кого нет решений. Я вижу людей типа Джона и Сильвии, потерянных и отчужденных от всей рациональной структуры цивилизованной жизни, они ищут решения за пределами этой структуры, но не находят ни единого, по-настоящему удачного и долговечного. И потом, у меня перед глазами встает одиночка Феддер и его ни к чему не привязанные лабораторные абстракции. Они все о том же кризисе, но произрастают из другой точки и движутся в другую сторону. А я пытаюсь собрать их воедино. Непосильная задача, поэтому иногда кажется, что я сбиваюсь с темы. С кем бы Федор ни разговаривал, явление, что его так озадачивало, не беспокоило больше никого. Собеседники будто бы говорили: "Мы знаем, что научный метод действиен, так зачем ставить его под сомнение?" Федор не понимал такого отношения, не знал, что с ним делать, и, поскольку науку он постигал не в личных или утилитарных целях, это вырубило его полностью. Точно созерцаешь этот безмятежный горный пейзаж Эйнштейна, как вдруг горы раскалывает трещина, провал в чистое ничто. И медленно, мучительно, чтобы объяснить эту расщелину, Федор вынужден был признать, что горы вроде бы выстроенные на века, может, и не горы вовсе, а просто глюки его собственного воображения. Вот это его и вырубило. И вот так Федор, в 15 лет, окончивший первый курс 17 вылетел из университета за провал на экзаменах. Официальными причинами назвали незрелость и недостаточное прилежание. Что уж тут поделаешь, ни предотвратить, ни поправить. Университет не стал бы держать его ценой полного отказа от своих норм. Ошеломленный Федор пустился в долгий боковой дрейф, который привел его на дальнюю орбиту разума, но постепенно вернул к дверям самого университета тем маршрутом, К которым мы сейчас едем. Завтра попробую двинуться по этому пути. В Лореле, где наконец видно горы, останавливаемся на ночлег. Вечерний ветерок прохладен, спускается от снегов. Хотя солнце исчезло за горами где-то сейчас назад, небо хорошо освещается из-за хребта. Сильвия, Джон и Крис и я идем по длинной главной улице, в сгущающихся сумерках. И присутствие гор ощущаешь даже говоря совсем о другом. Я счастлив, что мы здесь. И все же как-то грустно. Иногда лучше уехать, чем приезжать.